— спокойно сказал он. — Прежде чем мстить за твоего отца, я должен отомстить за своего. Лицо гнома вытянулось от досады. — Ты хочешь плыть в сторону франков и сражаться там с гундингами? — насмешливо спросил он. — Но ведь у тебя нет ни дружины, ни кораблей. Уж не хочешь ли ты один победить все войско короля Лингни? Послушайся меня и добудь сначала сокровища моего брата. Тогда ты соберешь под свои знамена сколько угодно воинов. Или раньше отправлюсь к своим предкам Волгаллу. Так же насмешливо возразил ему Сигурд. Мне не страшна смерть, но если я погибну в битве с драконом, мой отец останется нетомщенным. Нет, Регин, я уже принял решение, и тебе не удастся меня отговорить. Он встал и, не слушая больше гнома, который что-то сердито ворчал себе под нос, вышел из кузницы.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 Узкие длинные, как и все корабли викингов, они могли идти под веслами и под парусами. В каждом из них помещалось от 25 до 50 воинов. В ожидании отплытия эти корабли были вытащены на берег и тщательно проконопачены, а их оснастка заменена новой. Тем временем молодой вождь отобрал воинов для своей дружины. Все это были рослые и крепкие люди, прекрасно владевшие оружием.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 Приуныли. Они убрали часть парусов, но, несмотря на это, мачты корабля гнулись и казалось, что они вот-вот сломаются. Совсем уже спустить паруса молодой вождь не решился. Это сделал бы его корабли игрушкой волн. Идти на веслах в такую погоду было почти невозможно. Неожиданно Сигурд услышал грохот, еще более страшный, чем рев бури, и увидел прямо перед собой высокий утес.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 «За смерть отца!» — спросил Сигурд. «Посмотри вверх!» — усмехнулся старик. Юноша поднял голову и увидел орла, парящего высоко в небе. «Это вестник победы!» — сказал Гникар. «Так чего же ты спрашиваешь?» Он завернулся в плащ, надвинул на глаза шляпу и не произнес больше ни слова, пока они не причалили к берегу страны франков. Больше восемнадцати лет прошло со дня битвы, которой пали Сигмунд и Гелими, И уже никто, кроме крестьян, страдавших под жестоким владычеством гундингов до да старых воинов, не вспоминал покойного вождя Франков, правившего так мудро и справедливо. В стране господствовали король Линги и его братья. Их дружины были так многочисленны, что они могли не бояться нападений врагов и поэтому все время проводили в пирах и забавах. Тот же самый час, когда северный ветер принес к земле франков корабли датчан, Линги в старом замке Вальсунгов принимал многочисленных гостей. Разгоряченный выпитым медом и лестью своих придворных, рыжебородый с огромным орлиным носом и желтоватыми кошачьими глазами король гордо сидел за столом, прислонившись широкой спиной к дубу валькирий и слушал песню одного из бродящих скальдов. который пел о могучем богатыре Беовульфе и о его замечательных подвигах. «Я не знаю, так ли велик был этот Беовульф», — воскликнул Линги осмешливо, едва певец успел закончить последнее слово. «Но вряд ли бы он справился с нами, гундингами. Вальсунги тоже хвастались, что ведут свой род от самого Одина. А теперь мы сидим здесь, в их замке, и нет больше никого».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 И высадилось много вооруженных людей, один из них, красивый как Бальдор и могучий как Тор, подозвал меня к себе и сказал, беги в замок и скажи своему господину, королю Линге, что Сигурд, сын Сигмунда и Геордис, и внук Вальсунга, приехал сюда, чтобы отомстить за своего отца и деда. Пусть король и его братья готовятся к бою, который будет для них последним. Кошачьи глаза Линги сузились от гнева. Он встал со своего места и взял с рукой за меч, но потом неожиданно расхохотался. «Сын Сигмунда и Гьордис!» — воскликнул он. «Значит, Гьордис жива. Но ведь ее сыну еще не может быть и восемнадцати лет. И этот мальчишка смеет угрожать мне? Мне? линги из рода гундингов?» «Скажи», — обратился он к пастуху, — «много ли с ним воинов?» «Я не мог их сосчитать, господин», — ответил мальчик. «Ну, знаю, что они приехали на ста кораблях», — линги снова расхохотался. «Не слишком велика дружина у этого Сигурда», — сказал он презрительно. «Дружина его отца и деда, которые мы разбили, были куда больше. Собирайте наших воинов», — приказал он братьям. «Но не нападайте первыми. Пусть последний потомок Вальсунгов отойдет подальше от берега. Я хочу уничтожить его».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 Он хватал зубами воинов Линги, сшибал их грудью и топтал своим тяжелым копытом. «Это сам Тир! Это сам бог войны Тир!» — кричали дружинники гундингов, в страхе разбегаясь во все стороны перед юным богатырем. Стоя поодаль на небольшом холме, Линги гневно теребил свою рыжую бороду. «Надо нам остановить его, братья!» — воскликнул он. «Или он один перебьет всех наших людей! Вперед, со мной!» Он пришпорил коня и помчался прямо на юношу. Его три брата, такие же рыжебородые, каринатые, как и он сам, поскакали за ним следом. Увидев короля и узнав его по золоченому, рогатому шлему и богатому вооружению, Сигурд радостно засмеялся: "Здравствуй, Линги", крикнул он. "Час настал, и тебе придется уплатить старый долг". Вместо ответа Линги яростно ударил его мечом. Однако юноша легко отбил его удар и, в свою очередь, поднял меч. Гундинг закрылся щитом, но Грамм рассек его, словно он был из воска. Рассек рогатый шлем, рассек самого линги и рассек его коня. «Мой добрый меч отомстил за своего хозяина», — подумал Сигурд, глядя на мертвого врага. Но не успел вымолвить это вслух, на него с трех сторон напали три королевских брата.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 Мое сердце говорит, что вальсунги никогда больше не переступит его порога, а мне не хочется, чтобы он достался другим. Скажи лучше, долг ли путь до жилища твоего брата? На твоем грани все пути коротки, ответил Регин. Через пять или шесть дней мы будем уже вблизи Гнетахейды, это огромная степь неподалеку от страны Готов. Там ты живет, Фафнир.